Интерлюдия Гамилькар Гамилькар наблюдал из флаера за тем, как под руководством людей вспыхивали храмы мятежный Тонит. Его губы шептали «Во славу Ваала!» Он каждой клеткой тело чувствовал, когда умирали храмовники, наполнялся перетекающей от них силой. Каждая смерть жертва Возвращение частицы к целому. Территория Танит, не приемлющая жертвоприношений, превратилась в огромный жертвенный алтарь, куда вот-вот брызнет кровь Некомеда. И Гамелькар получит благословение величайшего. Еще пару дней назад он терзался сомнениями, и теперь же их нет и не осталось. Рианна тоже должна умереть. Это не даст ему силы, но хоть немного ослабит Танит. Каково же было его удивление, когда на радарах появились вражеские флайеры, и он был вынужден отступить, надеясь, что озверелые довершат начатое и прикончат Никомеда. Каждый раз, когда Гамелькар не чувствовал уверенности в своих решениях, его влекло в храм Ваала, причем так сильно, что порой он сам не понимал, как оказывался, возле статуи величайшего, где уютно и безопасно. Так и этой ночью, покидая кипрос он будто провалился в черную яму, а вынырнул державшимся за ногу Ваала в его главном храме. Он не справился с пожеланием Бога, подвел его, начал действовать слишком поздно, скорее всего, Бог недоволен им. От осознания собственной никчемности на глаза навернулись слезы. Он, Гамилькар Баэтарх, первый над людьми, так ничтожен и жалок в руках божества. Преклонив колено, он восклицает. «Прости меня! Обещаю отдать тебе, Никомеда, во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни!» Или кажется, или... Статуя и правда шевелятся, встает в полный рост, и три глаза вспыхивают алым огнем, облака нанизываются на рога, и облегают голову белой шапкой. «Да, твоя жизнь ничтожна!» — ракочет вал, То ли на самом деле, то ли его голос звучит в голове Гамелькара. «Но она ценна для меня! Тебе рано растворяться во мне!» «Я подвел тебя!» — шепчет Гамелькар, трепеща перед величием божества. «Главное — твое намерение! Ты доказал свою преданность!» Чего ты желаешь? Смерть отступников, без тени сомнения, говорит Гамилькар. Еще пару недель назад он просил бы больше власти, больше влияния. Теперь же, когда слился с божеством, осознал, что правильная вера — его сила, его пища. Чем скорее исчезнут враги, тем быстрее воцарится благодать. Остальное все суета сует. Больше влияния, больше власти, — звучат собственные мысли, сказанные устами величайшего. Во славу культа! Мне надо больше жертв! Вал занимает трон. Гомелькар так и стоит на коленях, и тут из глаз божества вырываются багровые световые ленты. Ударяются о глаза баэтарха, впитываются в зрачок. Тело Гамелькара наполняется бодростью, радостью, в голове появляются знания, которых прежде не было. Если раньше для того, чтобы подмять волю человека, требовалось касание, теперь достаточно, чтобы он попал в двадцатиметровый радиус. И не до одного Гамелькар может дотянуться, а сразу до двадцати. Но фокус такой доступен не чаще раза в день. Причем можно не только вкладывать в голову программу, но и подключаться к человеку, смотреть и слушать через проводника. А таковым может быть любой инициированный, и с каждым днем сила будет расти. Перед глазами возникает картинка, как он наполняет собой мир. И на миг Гамелькара накрывает дикий страх. Желание бросить все и бежать, потому что, когда воцарится Ваал, Гамелькар баэтарх растворится в нем и перестанет существовать, как и все другие. Обрубок воли мечется, как головастик, взрывающийся выл. Его накрывает черная рука, прижимает ко дну и расплющивает пальцами. Становится стыдно за свое малодушие. Он поднимается, ибо недостойно величайшему средь людей стоять на коленях. Чувствует пристальное внимание жрецов, знающих, что гомелькар разговаривает с Ваалом, и его отвлекать нельзя. Убедившись, что встреча с божеством закончилась, выходит верховный жрец Ганнон. Старик в белалом одеянии, кряхтя, склоняет лысую голову. Совсем недавно Гамилькар часами простаивал, ожидая, когда жрец снизойдет и позволит помолиться там, где просьбы точно услышат. И вот Ганнон кланяется ему. Но в этом нет ничего необычного, еще немного, и все вернется на круги своя, мир падет на колени. «Он сказал, мы отвернулись от веры», — объявляет Гамилькар. Мы должны доказать свою преданность жертвами. Нужно подумать, как донести это до людей, отвыкших отдавать самое дорогое, чтобы получить больше. На самом деле Гамелькар уже придумал. Следует собрать одно священие, обработать пришедших кунийцев, затем другое поработать со второй группой, дальше созвать совет. где на собственном примере показать, как избавляться от проблем. У Гомелькара есть старший сын и тринадцатилетняя Иво. Дочь тяжело заболеет, а также заболеет бестолковый братец от Гербал и двоюродный брат с сестрой. Гомелькар принесет жертву сына, все его родственники излечатся. А поскольку его усилиями практически в каждой кунийской семье болеют дети, К примеру последуют все. В итоге Ваал получит кровь, гомелькар силу, чтобы подавить волю глав великих родов, имеющих мощную защиту от танит. Ярых служителей культа Ваала, которыми можно управлять несколько, из величайших родов, коих пять только филин, из одиннадцати великих – И поминоенды, изгнанные из Китая афры и бальбы, их голосов недостаточно, чтобы принять какое бы то ни было решение. Да и нужно ли? Может, правильно и потихоньку всех подмять и сжить врагов, а потом никого убеждать не придется. Достаточно будет пожелать и с подавленными сознаниями подчиняться беспрекословно. — Нет, надо торопиться, потому что ставленник Тонит тоже набирает силы. Массовое жертвоприношение следует устроить в первую очередь, параллельно грамя храмы Танит, чтобы ее слабить. — Каковы ваши пожелания, величайший? — спрашивает жест Ганон, не смеющий смотреть Гамелькару в глаза. — В срочном порядке созывай совет, посвященный вопросам веры. Выступать будем я и ты. Сегодня вечером пришлю тебе свою речь, а ты мне текст своей. Направление – то, что я только что сказал. А я собственным примером напомню, как жертва работает на практике. И еще важный момент. Обязательно скажи, что основы покачнулись. Времена смутные, поэтому мы вынуждены ужесточить правила. Да, мой повелитель. Гомелькар-Баэтарх удаляется, точнее удаляется человек, который был Гамелькаром. Теперь он, средоточие божественной воли, глаз величайшего, будущий судья. Потому Ганнон наполняется благоговейным трепетом, когда находится рядом с Гамелькаром, чувствует божественное присутствие. ощущает его могущество и силу